Глава 13. Он не представился. Он просто остановился перед небольшой группой стрелков, собравшихся на плацу рядом со скамейками под ярким солнцем в Айоминге, и произнёс: Вас высадили в 22:00. На место вы прибыли ровно в 5:00 в темноте, после долгого подъёма в гору, ползком по камням. Так что времени изучать местности и назначать ориентиры при свете дня у вас не было. Вы сидите в яме, обливаясь кровью. У вас по заднице пользуют скорпионы в поисках завтрака, которого у вас у самих не было. Очень холодно, повсюду то либы. Становится светло, и тут вы видите джип. Он едет по ухабистой дороге и наконец останавливается у хижины в долине. Из машины выскакивает высокий тип, которому приспичило справить малую нужду, и останавливается поговорить со знакомым. У вас есть всего 2-3 секунды на выстрел. Вам также хочется потом вернуться домой и выпить чаю с друзьями. О, ребята, знаю, вы предпочитаете пиво с бифштексом, но вы меня поняли. Что будете делать? Он стоял перед ними, коренастый, с короткой щетиной чёрных волос и суровым лицом сержанта, одинаковым у сержантов всех армий мира, но только в его чертах присутствовало что-то ирландское. Мускулистый и крепкий, он был создан для войны или американского футбола, и больше ни для чего. Его маленькие чёрные глазки горели огнём, и не вызывало сомнений, что в религии снайперов он принадлежит к высшему духовенству. На нём была соответствующая одежда: брюки, рубашка каремийского покроя, куртка, высокие ботинки. Он переводил взгляд с одного лица на другое. Его коллеги-преподаватели находились с парад от плаца в такой же одежде, такие же коренастые мужчины, по крайней мере, двое из них. Третий был худой, смогулый и хищный. сплошные стремительные мышцы. «Вот ты, блондин, как ты произведешь выстрел?» На самом деле, блондин был ржеволосым парнем лет 30-ти, с такими же жесткими глазами снайпера. Один из семерых учеников, проходивших пятидневные курсы, которые компания и снайпер устраивала в этих безлюдных прериях. Как и шестеро его товарищей, как и говоривший сержант, как и трое молчавших наставников, Он был загорелый, с мускулистыми руками, покрытыми татуировками. Облаченный с ног до головы в полевую форму. От высоких ботинок Даннер и камуфляжной пары Black Hawk до выцветшей потрепанной бейсболки и зеркальных каплевидных солнцезащитных очков Мауи Джимс. Местом действия избрали стрелковый полигон на тысячу ярдов в 20 милях от Каспера, штат Вайоминг. Безликая пустошь, подходящие декорации для пьесы Беккетта. Просто голое место под ясным небом, с навесом от солнца, без стен, где единственные живые существа луговые собачки и чернохвостые олени. Шестеро учеников были из неназванных воинских частей. Если вы узнаете, откуда они, им придётся вас убить, но сделают они это быстро, поэтому боли вы не почувствуете. При этом они будут улыбаться, так что вы на них не обидитесь. Седьмой ученик напоминал благородного ковбоя. "Я пас", ответил Бландин. Не выяснив дистанции, стрелять нельзя. Чёрт побери, каким образом я успею измерить расстояние, затем снять с кистраля показания температуры, влажности, скорости ветра и высоты над уровнем моря, определить баллистические характеристики, после чего просчитать алгоритм на портативном компьютере и наконец пощёлкать колёсиками прицела, надеясь, что всё получится. За 3 секунды нереально. К тому моменту, как я подготовлюсь, этот тип уже скроется внутри. А тем временем его дружки прибывают, и вскоре всё вокруг усеяно ими. Так что когда тип выйдет, даже если я буду стрелять с глухарём, его ребята поймут, где я нахожусь, и завалят это место дерьмом, превратив меня в бифштекс. Если это какая-то очень большая шишка, возможно, за него и стоит заплатить такую цену, но мне нужно подумать, а пока я думаю, тип уменьшится. И когда я всё-таки приму решение, его уже не будет. Моя мамочка родила меня не для того, чтобы я стал мёртвым героем. Там, куда я направляюсь, меня не ждут прекрасные гории. Совершенно верно согласился наставник. Конечно, присутствующий здесь мистер Свейгер. Он указал на благородного ковбоя, возможно, способен на такой выстрел. Но он не человек, он нечто сверхъестественное. Я же простой парень, и мне подобное не под силам. Мистер Свейгер, вам подвластен такой выстрел, как я описал? Вы ведь в своё время отличались меткостью. Сомневаюсь, отозвался Боб. В любом случае не сейчас. Я уже подрастерял навык. Когда я был молод, как эти ребята, шансы мелся. А влажности я никогда не беспокоился, потому что там, где мне пришлось находиться, она была постоянной. И ветер особо не беспокоил, только в сезон муссонов. И всё же не могу сказать. У некоторых просто дар оценивать расстояние. У меня такого дара никогда не было. Но у вас дар понимать искусство стрельбы. Даже не дар, а скорее гений. Особое чутье, нечто подсознательное. Все вы, вьетнамцы, одержавшие по 90-е больше побед, обладали этим талантом. Ну, возможно и обладали. С остальными я об этом не говорил, потому что и Чак, и бедняга Карл уже вернулись домой к тому времени, как у меня началась третья командировка. А потом я с ними не встречался. Так что на вопрос, сделал бы я этот выстрел? Ответ скорее отрицательный. Как выясняется, во мне нет ничего сверхъестественного. Боб записался на курсы в самый последний момент под собственным именем, поскольку времени придумывать не было. А если не вжиться во все подробности своего вымышленного персонажа, рано или поздно произойдёт ошибка. Поэтому он прибыл сюда официально как Боблис Вейгер из Бойса, штата Айдахо. Комендор-сержант морской пехоты в отставке по государственному контракту в качестве консультанта службы безопасности Министерства энергетики. Это всё, что удалось сделать Нику после того, как криминалисты определили, что частицы спёкшейся краски принадлежат прицелу из снайпер 911 и ничему другому. Оперативность имела решающее значение, так как И снайпер 911 выпускался в небольших количествах, и курсы устраивались всего раз в 2-3 месяца. в зависимости от обстоятельств. Ник попросил знакомого из Министерства энергетики об одолжении. Тот максимально быстро подготовил все необходимые документы и добился для Свейгера исключения, учитывая, что его имя было хорошо известно в снайперском сообществе. Исходной предпосылкой являлось следующее: служба безопасности Министерства энергетики, обеспечивающая охрану уязвимых объектов по всей стране, Намеревается в эпоху новой вспышки терроризма довести эффективность своих снайперов до уровня армейских. И для этой цели изучают новейшие оптические системы, способные решить подобную задачу. Служба безопасности пригласила бывшего снайпера Свейгера провести сравнительный анализ всех доступных систем и дать свои рекомендации. Эта легенда способна была выдержать самое придирчивое внимание, если только Боб случайно не обмолвится, что он в жизни не видел ни одного объекта Министерства энергетики и вообще имеет смутное представление о том, чем это министерство занимается. Так или иначе, продолжал Боб. Если хотите, могу замучить всех этих молодых ребят историями о том, что всё в наше время происходило иначе. Снаряжение было примитивным, местность для снайперов благоприятной, чего нельзя сказать про высокогорную пустыню. Но это будут лишь стариковские байки. Я здесь, чтобы узнать так же, как и они, сможете ли вы это сделать, не умея перемножать в уме четырёхзначные числа. Кой-кто рассмеялся, и наставник Ирландит в том числе. Замечательно, ребята, заметил он. Я собираюсь научить вас, как произвести этот выстрел, а также любые другие, какие вам только понадобятся. Моя фамилия Гроган, но вы можете звать меня Энто, как у нас ирландцев принято. Это сокращение от Энтони. Я и сам работал когда-то в одной известной британской части, а затем понял, что смогу добиться бесконечного богатства, устроившись в службу безопасности Грейвульф, в которой я развлекался, сопровождая караваны и охраняя разных больших шишек там, где много песка. Сейчас я преподаю на курсах и e снайпер. Довольно прилюдно. Не пора ли перейти к нашей игрушке? Снова смех. Определённо этот смуглый ирландец Гроган, тот ещё хохмач. Друзья, вот для чего вы здесь. С нашим прицелом можно поразить любую цель, не будучи волшебником. Сами посудите, раз это по силам такому тупице, как Энто Гроган, у вас с светлых голов не возникнет никаких проблем. Но вы спрашиваете, может ли эта штуковина стоить 7000 долларов? Во что её оценивают боссы? А эти 5 дней, которые можно было провести с подружкой вместо того, чтобы печься на ковбойском солнце. Открыв футляр, Энто достал винтовку L96A1 британской компании Acquire International, стоящую на вооружении королевского отдельного парашютно-десантного полка. Жёлто-бурый цвет, двуногая сошка, ствол толщиной в дюйм, приклад, напоминающий лопасть весла с отверстием для руки, доставать до спускового крючка и затвора. А сверху целых 2 фунта оптического великолепия, закреплённого на тактическом кронштейне Badger Hammutami, напоминающем огромное обручальное кольцо. Выступы на росте, ручки, шкалы, рычажки, даже маленький телевизор, кубик с экраном над окуляром, украшенный сверху целой клавиатурой кнопок. Самый настоящий кухонный агрегат, втиснутый в одну коробку. И всё это подгоняется под конкретного стрелка. Выглядит очень сложно, но на самом деле это не так. Вот в чём главное. Я полистал ваши личные дела и знаю. Всем вам приходилось заниматься подобной работой, поэтому вы в курсе, что для меткого выстрела на таком большом расстоянии в полевых условиях, помимо винтовки с оптическим прицелом, требуется ещё три вещи. Во-первых, нужен лазерный дальномер, определяющий расстояние до цели. Во-вторых, датчик атмосферы Kestrel кестраль... 4000 для определения скорости ветра и других погодных условий. И в-третьих, портативный компьютер, куда можно ввести данные о дистанции и о погоде в дополнение к уже хранящейся в памяти информация о баллистике. Прогнать алгоритм, получить результат, а потом уже вручную перенести его на прицел. Если где-нибудь в этом сложном и запутанном процессе допустить ошибку, последует промах. Стрелок себя выдаст. Скорее всего, ему достанется по полной. столько лет обучения и подготовки пропадут впустую. И дорогая мудрёная винтовка достанется в наследство какому-нибудь скотоложцу, трахающему верблюдов с красно-белым полотенцем, обмотанным вокруг головы. Нет, мы здесь не для этого, верно? Гроган помолчал, пока не утихли смешки. Такого не будет, если у вас есть и снайпер 911. С и снайпером вы прострелите высокому типу сердце, и он умрёт ещё до того, как уткнётся лицом в глину. Все вокруг начнут прыгать и суетиться, палить во все стороны. Затем до них дойдёт, что они сами мишени на стрельбище, и они разбегутся прочь, не готовые к встрече с гуриями. Вы посидите до наступления темноты, спуститесь по склону этой проклятой горы и дождётесь, когда вас заберут. 20 минут прогулки на вертолёте и вы в лагере вместе с друзьями. Видели бы вы выражение лица этого усамы, говорите вы, и полковник открывает для вас ещё одну банку пива. Ирландет взял паузу в несколько секунд, давая всем возможность мысленно прокрутить этот счастливый сценарий. Мне почему-то кажется, вам это понравилось. Отлично. В таком случае перейдём к гению и снайперу 911. В одном устройстве соединены все функции определения расстояния, анализа погодных условий, алгоритмических вычислений, учёта баллистических характеристик и установки прицела. Маленькие чертики внутри крутят нужные ручки. Крошечные гномики в своих умных головках молниеносно производят все необходимые вычисления. Достаточно просто навести лазерный целеуказатель на объект и дождаться ответа на экране. И меньше чем через секунду объект уже в прицеле. Я имею в виду полностью и окончательно. Можно стрелять. И вот как это делается. Обернувшись, Гроган снял покрывало с портативной доски и открыл схему принципа работы 911-го. Да тут сам чёрт ногу сломит, думали молодые снайперы с ужасом глядя на плотные переплетения стрелок и линий. Сколько же нужно заниматься, чтобы научиться обращаться с такой сложной штуковиной, да ещё под вражеским огнём. Прицел и снайпер представлял собой не старые неподвижные перекрестия, и даже не перекрестие со светодиодами, указывающими расстояние в тысячных делениях. В нём действительно было центральное перекрестие, своеобразное сердце, отправная точка. От этой точки расходилась вниз паутина более тонких сетей, напоминающая рождественскую ёлку, своеобразные дельта пересекающих се линий. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что на самом деле эта паутина состоит из многих рядов маленьких крестиков. В целом картина напоминала кладбище на склоне холма. "Видите эти маркеры?" спросил Гроган. "Ну да, это надгробия тех, кто встал на пути из снайпера. Всё это точки прицеливания." Наставник помолчал, давая слушателям возможность осмыслить его слова. Вы нажимаете кнопку лазерного дальномера, и начинается процесс наведения на цель. Через десятую долю секунды у вас имеется расстояние до цели, и в то же время вот эта штуковина, Гроган похлопал по маленьким циферблатам, расположенным сбоку прицела, считывает температуру воздуха, скорость ветра, плотность и влажность и автоматически вводит всё это в компьютер, где некая таинственная микросхема пропускает данные через математическую вселенную. принимает также в расчёт баллистические характеристики вашего патрона: вес, форму, начальную скорость пули. И когда всё это готово, нежный голосок произносит: "Милые, давай потрахаемся". Разумеется, последовал общий смех. Ребята были знакомы с языком снайперов и изобилующим сексуальными образами, и сами не раз слышали и произносили клич "Давай сюда", когда-то означавший "Давай сюда девочку", а теперь в эпоху войны с глобальным терроризмом "Давай сюда труп". Разумеется, прицел молчит. Даже светлые головы из снайпера, окончившие университеты, не настолько умны. Нет, на самом деле происходит вот что. Как только решение, полученное автоматически из сверхбыстрого готова, данные превращаются в координаты цели и выводятся на экран монитора. Вы имеете результат N13 P7, что-нибудь в этом роде. Вы возвращаетесь к прицелу, отсчитываете 13 чёрточек вниз, 7 чёрточек вправо и обретаете точку прицеливания. Вы наводите этот крестик, это деление, эту точку на Джонни Талиба. Используйте все навыки хорошего снайпера. И после выстрела то, во что вы попали, умирает. Необычно, не иногда. Не если вам повезло, Бог вам помог и ветер утих, а всегда поднялась рука. Это был молодой парень с бычьей шеей, похожий на защитника в американском футболе. Впрочем, все они напоминали защитников в американском футболе. Да, дружище. Сэр, я дружище. Я просто сержант, как и все вы. И от слова сэр у меня волосы встают дыбом. Если у тебя язык повернётся сказать что-нибудь такое, пахнущее ватерлоо, зови меня сержантом-знаменщиком, но я готов удовольствоваться и энто. Энто. Как и все мы, я не боб гвоздильчик, но всё-таки кое-что повидал на своём веку и знаю, в боевых условиях что угодно разломается ко всем чертям за 3 дня, а то и раньше. Смотрю я на эту нежную штуковину, и выглядит она обыкновенной электронной записной книжкой, и мне становится страшно, что когда я после долгого ползания на брюхе её включу, то увижу на экране что-нибудь вроде программа не работает, а из той дыры, где я нахожусь, до техники не докричишься. Замечательно, приятель. Просто великолепно. Полагаю, всех вас это беспокоит. Мистер Свеггер, и вас тоже? Да, сэр. Это серьёзный момент, заявил Боб, стараясь с изяществом внести образ знаменитости и не выставлять себя перед этими молодыми ребятами с самодовольным дураком. Я сам побил в джунглях немало стекляшек, а они работали без батареек, Энтогроган усмехнулся, довольный и уверенный в себе. Затем оглянулся на своих трёх коллег, после чего схватил винтовку и швырнул на землю. Собравшиеся непроизвольно вскрикнули, поскольку все они были стрелками и по долгуму опыту знали, что оружие нужно лелеять. Если с ним случится что-нибудь плохое, остаётся надеяться, что оно в порядке, однако самому ни в коем случае нельзя обращаться с ним грубо. "Давайте устроим ей хорошую взбучку", предложил Энто. Подобрав винтовку, он развернул её обратной стороной, ухватился могучими руками за ствол, словно бисболист. Затем трижды с силой ударил прикладом по столбу, державшему навес над скамьями, от чего всё хлипкое сооружение содрогнулось. В заключение Энто принялся беспорядочно крутить колёсики горизонтального и вертикального смещений. Джентльмены, если бы вы сейчас видели свои собственные лица выборы смеялись, Вам когда-нибудь приходилось так плохо обращаться с отличной винтовкой? Нет, и я не советую это делать. Однако давайте поглядим, что у нас получилось. Мне нужны два добровольца. Пожалуйста, вот ты и ты. Джимми, да, ребятам квадроцикл. Отделившись от группы помощников, Джимми подошёл к квадроциклу, включил двигатель и подогнал машину к плотцу. В грузовом отсеке за задним сиденьем лежали три шара: красный, жёлтый и голубой. самые обыкновенные волейбольные мячи. Итак, упражнение. Ребята, вы отправляетесь кататься по стрельбищу, и каждый раз, когда вам душа подскажет, ну лучше уже за пределами 500 ярдов, выбрасываете по мячу. Последний мяч пусть окажется где-нибудь совсем далеко. Надеюсь, их ещё ветер подальше отгонит. Я же тем временем буду сидеть здесь и болтать с ребятами. Ситуация будет тем более странной, что глаза мне завяжут. Гроган достал из заднего кармана красный платок. Это сделает мистер Свеггер, естественно, предварительно убедившись, что платок не просвечивает. Когда все будет готово, я развернусь. Мистер Свеггер снимет с моих глаз повязку. И, воспользовавшись и снайпером, я поражу все три мяча меньше, чем за пять секунд. Я определю дистанцию до трех неизвестных целей. Вычислю все параметры. Наведу винтовку. Выстрелю и попаду во все три. Три. Конечно, у меня есть кое-какой опыт. Конечно, я научился довольно неплохо обращаться с этой штуковиной. Но ничего такого, чего не сможет добиться за 5 дней любой из вас, при условии, что есть желание работать и слушать указания. И пока вы будете наблюдать, представьте себе, что вы сами прячетесь в этой дыре, но перед вами не мечи, а плохие ребята с RPG, которые на вас надвигаются. Так и спатате же радость, когда я их прихлопну. Да. И не забудьте всё это после такого варварского обращения с винтовкой. Энто, я здесь. Энто, по-моему, тогда уходит момент спортивного азарта, заметил кто-то. Верно, но если мне нужен спорт, я толкаюсь лбами в регби и время от времени затаскиваю в постель грудастую шлюху. Можно ещё уютно устроиться на диване с книжкой Агаты Кристи. Но когда я отстреливаю неверных, а под этим я понимаю не ирландцев, мне никакой спорт не нужен. только мёртвый Джонни Мухамеды, кормящий мух и скорпионов. Итак, джентльмены, начнём. Никакого смысла изучать платок не было, он был обыкновенным. И Боб, сложив его втрое, завязал его ирландцу глаза и затянул на затылке тугой узел. Так, кажется, этот тип собирается раздавить мне голову, проворчал Гроган. Полегче, старик. Снова смех. А тем временем двое молодых снайперов уехали на квадроцикле. Это тоже вызвало хохот, поскольку гремучий смеси избытка интеллекта и избытка тестостерона погнала ребят вперёд. Сидящий за рулём доехал до конца стрельбища, а сидящие сзади, выждовы до последнего, что есть силы, пнул мечи так, что они отхатились к самой границе. Затем ребята на полной скорости устремились назад и резко затормозили, пройдя юзом футов в 100 в облаке пыли и вырванной с корнем травы. Все живы, осведомился Энто, поворачивая нашум голову. «Не волнуйся, сержант-знаменщик, все еще повоюют!» «Замечательно! Мы постоянно теряем людей из-за пустяков. А теперь, будьте добры, кто-нибудь проводите меня к оружию!» Боб и один из молодых парней подвели Грогана к винтовке. Боб поднял ее и вручил ирландцу. «Мистер Свеггер, боеприпасы, будьте добры!» Боб подошел к коробке новеньких отборных патронов «Блэк Хилл» с калибра 308 и С пулей «Сьерра» весом 168 гран, полом наконечником и зауженным донышком. Любимых боеприпасов снайперов. Достал три патрона и спросил. «Хотите, чтобы я зарядил?» «Нет, сэр» остановил его Гроган. «Заряжение также входит в пять секунд». Присутствующие застыли в ожидании. «Джентльмены, всем заткнуть уши и приготовить бинокли. Джимми и мне тоже». Помощник надел Грогану наушники. Разумеется, все наушники были снабжены микрофонами и телефонами, что позволяло вести нормальный разговор. Однако при резком нарастании децибел во время выстрела они тотчас же выключались. А теперь, мистер Свеггер, снимайте повязку, а остальные пусть мысленно считают до пяти и смотрят, что будет. Боб взялся за кончики платка и О, подождите, остановил Гроган. Он явно смаковал момент. А может, интереснее немного усложнить задачу? «Давайте устроим состязание. Раз мистер Свеггер у нас чемпион, мы с ним и посоревнуемся. Блонди, ты его наблюдатель. Давай работай с дальномером, ввозись с кестралем, прогоняй числа и баллистику через компьютер, получай координаты и вводи их в прицел мистера Свеггера. Затем, когда прозвенит звонок, Энто сразится с Бобом-гвоздильщиком. Не человек с человеком, тут нет никаких сомнений, кто победит, а система с системой. И тогда станет ясно, какая система лучше». В этом нет необходимости, заметил Боб. Мистер Свейгер. Башковиты ребята, заправляющие и снайпером, велели мне сделать всё возможное, чтобы убедить Министерство энергетики закупить 911-ю модель. И моя инициатива нацелена именно на это. Я собираюсь продемонстрировать игрушку в действии, сравнив её с лучшим из лучших. Но ну, если я и был когда-то таким, то сейчас уж точно не лучший из лучших. Так что победа над старым козлом типа меня не принесёт вам славы. Но раз вы хотите, Боб повернулся к блонди. Сынок, ты ничего не имеешь против. Почту за честь, мистер Свеггер. Ты с числами как, дружишь? Складываю и вычитаю не хуже других. И мне не раз приходилось это делать под ответным огнём. Ну, тогда ты у нас герой. Шевели мозгами и крути прицел, а я буду нажимать на спусковой крючок. Боб сел перед скамьёй, а Блонди достал свою собственную винтовку M40A1, благодаря которой Боб узнал в нём соратта из морской пехоты, и быстро зарядил в неё три патрона. Боб посмотрел на винтовку как на хорошую знакомую. Он взял её в руки, попробовал ход спускового крючка, удобно упёр приклад в плечо, прильнул глазом к окуляру и увидел окружающий мир через десятикратный прицел Юнтертл армейского образца. Устройство настолько прочное, что им можно вышибать двери. Затем Боб покрутил кольцо резкости, дожидаясь, когда окружающий мир на расстоянии от 500 до 800 ярдов станет чётким и чистым, и кивнул блонди. Мне это начинает надоедать. Стою как зевака на причале, провожающий взглядом корабль, ухмылился Гроган, вызвав новый смех. Мы почти готовы, сержант Энто, сообщил блонди, приступая к профессиональной работе. Пользуясь маленькой лейкой, он выяснил расстояние до трёх пёстрых пятеншек, затерявшихся на бескрайней зелёной равнине, уходящие на 1000 ярдов вперёд. Затем с помощью анализатора метеоусловий Kestrel 4000 определил скорость ветра, температуру и влажность воздуха. Эти данные молодой снайпер пропустил через портативный компьютер и получил три результата. Он установил первое значение на оптическом прицеле, поворачивая в основном колёсико угла возвышения. Но подрегулировав и боковое смещение, поскольку лёгкий ветерок гнал по пожжённой траве волны ряби, наконец блондишер пнул бобу: "Отлично. Винтовка настроена на первую цель, удалённую на 492 ярда. Поправка на боковой ветер слева направо четверть деления. Как только сделаете первый выстрел, я сразу же поверну у 18 делений на следующую цель, она в 622 ярдах, а потом ещё 15 на последнюю в 814 ярдах". Поправка на боковой ветер 5 делений. Хорошая работа, сынок, похвалил Боб, устраиваясь за винтовкой. Он пользовался упором из мешков с песком, в то время как Гроган стоял, собираясь стрелять с руки. Сержант-знаменщик Энто: "Вы точно не желаете сесть?" "Нет, мне так больше нравится". Кто-нибудь, подойдите и снимите платок, когда они будут готовы. Боб догадался, что Энто пропустит первую цель, потому что он сам уже установил все значения и приготовился её поразить. И у ирландца никакого преимущества тут не будет. Вместо этого Гроган польнёт сразу во второй мяч, а затем в третий, пока Блонди будет настраивать оружие Боба на вторую цель. У Боба мелькнула была нехорошая мысль одержать анархическую победу. Сначала выстрелить во второй мяч, лишая Энто преимущества, затем в последний, после чего разобраться с тем, что ближе всех. Вот верный путь к триумфу. Но что это докажет? То, что он хитрее в глупой игре? Что он дурак? Что он из мелочного тщеславия не хочет сделать то, чего от него ждут? Не надо, остановил себя Боб. Не будь ослом. «Кто-нибудь, дайте нам отсчет», — попросил Энто. «Начинаем на счет один», — раздался чей-то голос. «Даю обратный отсчет. Приготовились. Три, два, один...» Для Боба в мире остались он и прицел. Своегер словно вернулся домой, где всё было знакомо. Ощущение винтовки в руках, запах смазки, прикосновение руки к дереву, щеки к фибергласу, указательного пальца к спусковому крючку. Винтовка застыла неподвижно, дыхание прервалось. Тело сделалось как сталь, за исключением последней фаланги указательного пальца. Бог увидел маленькую крошечную точку, уютно расположившуюся на месте пересечения волосков. И как всегда, какой-то внутренний голос подал указательному пальцу команду согнуться. Сосредоточенность была настолько полной, что Боб не услышал звука выстрела и не почувствовал отдачи, а лишь проследил взглядом, как крошечная яркая пяточка подскочила вверх. Умелой рукой он передёрнул затвор, ощущая вибрацию лимба прицела. Это блондин стремительно отсчитывал 18 делений. Боб навел перекрестие на еще более крохотную точку и как раз успел увидеть, как она подпрыгнула вверх, сражённая прицельным выстрелом Энто. Теперь затвор можно было не передёргивать. Но тут откуда-то из багажа снайперских штучек всплыл один старый навык, который просто оказался на месте, когда в нём возникла необходимость. Боб махнул рукой, чтобы Бландин отошёл в сторону. Он решил выстрелить по интуиции, полагаясь на своё чутьё, понимая, что Бландин всё равно не успеет переставить прицел. В голове замелькали цифры. Боп рассудил, что на восьмистах ярдах каждое тысячное деление под перекрестием обозначает прибавление 35 ярдов к последней пристрелке на 622 ярда. То есть 92 дополнительных ярда до третьей цели соответствуют примерно 2,7 деления. С быстротой, сравнимой со скоростью света, Боп отыскал на риске между вторым и третьим делением точку, равную значению 2,7 и сразу же пальнул одновременно с гроганом. Мяч подлетел вверх, затем резко метнулся вправо. Ого, вот это да. Проклятие. Пуля Грогона, прилетевшая первой, попала в самую середину мяча и подбросила его вверх, но пуля Боба, запоздавшая на какую-то долю секунды, попала ближе к краю, и мяч, дёрнувшись в сторону, упал на траву, выпуская в воздух. Отличный выстрел, Боб-гвоздильщик, восхитился Гроган. Чёрт побери, сэр, вот это работа. Раздались аплодисменты, и Бобу стыдился своего тщеславного желания победить, но в то же время ему было приятно, что он всё сделал правильно и произвёл впечатление на этих молодых ребят, которые совсем недавно занимались настоящим делом и скоро должны снова отправиться туда, на самое остриё меча. Гроган весь сиял. Боже милосердный, много раз я проделывал этот маленький трюк. Да, сэр, и никто к вам даже не приблизился. «Вы отстали от меня лишь на сотую долю секунды, и вот он я со всеми своими техническими наворотами, а вы действовали, полагаясь на чистый инстинкт. Какой выстрел! Какой прекрасный выстрел, черт возьми!» Мгновение казалось, что весь смысл этого упражнения заключается в том, чтобы поздравить старого льва с его почти победой в игре, которая ровным счетом ничего не значила. Однако здесь лидером был Энто, он и возглавлял чествование». Расскажите, мистер гвоздельщик, как вам это удалось? Я так никогда не смогу, даже если буду тренироваться тысячу лет, какая бы у меня ни была винтовка. Он без меня справился, говорил блонди вsem, кто готов был его слушать, хотя таковых не находилось. Господи Иисусе, вы можете в это поверить. Когда морская пехота в конце 70-х перешла к прицелу Юнартель с тысячными делениями, я понял, что должен уметь с ним работать. Сам не знаю зачем. но я освоил тысячные, просто вколотил их в голову. На самом деле система не особо хорошая, слишком многое зависит от точных вычислений. Нужно быть не только стрелком и охотником, но и математиком. Так что мне пришлось прибегнуть к зубрёжке и практике. Наверное, это на целый год спасло меня от бутылки, так что, возможно, эти тысячные деления вылечили меня от чёрной хандры». Одним словом, когда Блонди назвал мне дистанцию до целей, я определил расстояние между двумя дальними и прикинул, какому количеству точек это соответствует на таком удалении. Поэтому, отсчитывая деление от пристрелки по средней цели, я нашел точку прицеливания быстрее, чем если бы Блонди крутил лимб угла возвышения. От нулевого смещения на 622 ярда надо было опуститься на 2,7 тысячного деления вниз, туда я прицелился и выстрелил. Вот, ребята, смотрите, как работает настоящий профессионал. Надеюсь, в стране Скорпионов вы проявите такую же сообразительность. Однако я знал расстояние до цели, а вы нет. Поэтому на самом деле наше соревнование лишь потешило моё честолюбие. По-моему, мы отклонились в сторону. Главное то, что это чёртова штуковина самое настоящее чудо, и я в неё поверил. Теперь я просто сяду в сторонку и буду наблюдать, как вы учите ребят ею пользоваться. Им это понадобится там, куда они поедут. Они отправят множество плохих парней в ад, а множество хороших парней вернутся домой. Если и снайпер увеличивает количество тех, кто возвращается домой, тогда видит Бог. Я истивый приверженец и снайпера 911.